Глава 13 Пикник в прерии. Первые розовые лучи восходящего солнца озарили флаг форта Инж. Более слабый отблеск упал на плацпарат перед офицерскими квартирами. Он осветил небольшой фургон запряженной парой мексиканских мулов. Судя по тому, с каким нетерпением мулы били копытами, вертели хвостами и поводили ушами, можно было заключить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 Мне сдается, что в прерии найдется кое-кто, кому не по вкусу всякие заграничные штучки, вроде этого шампеня. и кто предпочитает пойло попроще? Предпочитает пойло шампанскому? Вы про лошадей говорите, мистер Стумп? К черту твоих лошадей. Я не про лошадиное пойло говорю, а про мангахильское виски. А, теперь все понятно. Вы правы, мистер Стумп. Про виски не следует забывать.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 Отцы, братья, женихи, мужья. Почти все, кто был на новоселе у Пойндекстера, собрались здесь. Приехал и сам плантатор, его сын Генри, племянник Кассий Калхаун и дочь Луиза. Молодая девушка была верхом на крапчатом мустанге, который привлек к себе общее внимание на праздники в Кассо-дель-Корво. Пикник устраивался, чтобы отблагодарить Пойндекстера за его гостеприимство». Майор и офицеры были хозяевами, плантатор и его друзья – приглашенными. Для увеселения гостей решили устроить охоту за дикими лошадьми – великолепное редкое зрелище. Местом для такой охоты могла быть только прерия, где водились дикие мустанги, милях в двадцати к югу от форта Индж. Поэтому и нужно было отправиться в путь пораньше и взять достаточное количество провизий.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 а молодой всадник в живописном костюме на великолепном коне, вполне достойный быть проводником такого изысканного общества. «Пора, Марис!» — крикнул майор, видя, что все уже в сборе. «Мы готовы следовать за вами». «Леди и джентльмены, этот молодой человек прекрасно знает повадки и привычки диких лошадей. Никто в Техасе не сможет лучше показать нам охоту на них, чем Марис Мустангер». «Я не заслуживаю таких похвал» ответил молодой ирландец, вежливо поклонившись обществу. «Я только обещаю показать вам, где водятся мустанги». «Как он скромен», — подумала Луиза, вся дрожа при одной только мысли о том, чему боялась верить. «Поехали», — скомандовал майор, и веселая кавалькада во главе с Марисом Джеральдом тронулась в путь. «Для жителей Техаса проехать до завтрака 20 миль по прерии — сущая безделица».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 пробуждаются романтические мечты и начинают бушевать страсти».